Глава 51. Драмер. Сердце бури шло к станции Лагранж 5 3 месяца. Дом народа двигался следом, будто слуга, выжидавший момент для поклона. За эти долгие неправдоподобные недели система изменилась до неузнаваемости, по крайней мере, для Драмер. Капитуляция кораблей Союза позволила флоту КЗМ последовать их примеру. Буря по некоторым признакам пострадала от полученной трёпки. В ее тепловой подписи отмечались флуктуации. Она неохотно ложилась на левый борт, не разгонялась более пятой джи. Это уже ничего не значило. Пусть Лакония пролила кровь, но не склонилась. О себе Драмер такого сказать не могла. Новая армада кораблей, проследовавших к Медене за тайфуном, не задержалась там и на сутки. Рванула к вратам Сол. Эти корабли были меньше по размерам и более привычной конструкции. Но и не полная дюжина их овладела солнечной системой. Новостные каналы пестрили названиями новых лаконских истребителей класса Протектор. Даскил, Атерман, Эканжо, Смит и их координатами в системе. Где они? Куда могут направиться? Ганимед с Япетом в порыве какого-то безумного вдохновения объявили, что не сдадутся, что бы ни делали Союз и КЗМ. По два новых корабля направились с каждой из этих станций. После чего гордыи декларации быстро увяли. Станция Церера собрала к прибытию Эканжо комитет по встрече, и картина, на которой губернатор Цереры пожимал руку лаконскому капитану, стала культовой. Картина капитуляции. Двое улыбающихся мужчин. Конец одной эпохи, начало новой. К тому времени Дом народа подобрал большую часть бежавших перед сражением гражданских. Конечно, не всех. Несколько мелких кораблей рассыпались по малым поселениям и астероидам, затаились в надежде, что силами дюжины кораблей Лакония их не отыщет. Возможно, так оно и было. Вернувшихся на космический город возглавил теперь капитан Роман Перкинс. Это был немолодой марсианин с короткой седой стрижкой и кожей цвета моренного дуба, с тягучим выговором дальнего морянер, добрым взглядом и командой десантников в силовой броне. готовых предать его желаниям силу закона. Явившись в кабинет Драммер, он на время разговора любезно занял кресло по ту сторону её стола. Этот маленький вежливый жест только подчеркнул всю полноту её поражения. Лакония не собиралась задираться, унижать её. Пертинсу не было дела потеряет ли она лицо. Он пришёл взять желаемое, а желал он полной власти и намеревался её получить. Выйдет мягко, отлично. Не выйдет тоже отлично. Иллюзия выбора оставалась ей. Она выбрала. Домашний арест лучше тюрьмы. Своя койка, своя одежда, свои файлы и коды доступа, только без прежних привилегий по выходу в эфир и с лаконской цензурой трафика данных. Она с ужасом ждала, что Саба попытается с ней связаться и выдаст себя, но сообщения от него не приходило. Драммер полагала, что вынужденное сотрудничество союза перевозчиков полезно Перкинсу, Трехо и Дуарте. Её арест, конвой в тренажёрные залы, поданный лаконскими солдатами обед, всё это украшало победные релизы, распространявшиеся по тринадцати сотням миров как предупреждение: "Ведите себя хорошо". Перед лаконией пал даже союз, даже Марс, даже Земля. Есть ли надежда выстоять у колонии? Этот вопрос, конечно, давал тему для размышлений. Новости в ее диету больше не входили. Но можно было смотреть старые фильмы, слушать музыку, есть чего хотелось, играть, спать в волю, тренироваться. Столько дел, которыми она издавна собиралась заняться, когда будет время. В лучшие дни арест выглядел похожим на принудительный отпуск. Впервые за взрослую жизнь драмер ни за что не отвечала. недолгосрочных политических обязательств, которые надо исполнять ни журналистов, администраторов и чиновников, с которыми вынуждена пикировать. Кто там проходит какое кольцо, какие изделия запрещены к провозу, какие облагаются налогом, как уравновесить потребности колоний. Всё это было теперь не её заботой. Не считая отсутствия Сабы, именно такую жизнь она собиралась вести после окончания президентского срока. В плохие дни Её комната превращалась в ящик, забитый тоской и поражением, а смерть виделась единственным выходом. Тюремщики принимали её перепады настроения с единодушным, неискренним сочувствием. Они были добры, потому что им так хотелось. Захотелось бы им другого, тоже всё было в их воле. Её мнение играло роль ровно по стольку, поскольку кто-то другой решил с ним считаться. И у Драмер были причины полагать, что всё так и останется. Комната, тренажеры, снова комната, охрана и изоляция от человечества. На всю жизнь. А потом, через три месяца после капитуляции, сердце бури подошел к перевалочной станции Лагранж-5. И Драмер вместе с ним. Воган явился как призрак прошлого. Если бы Драмер еще не сознавала, насколько истосковалась в одиночестве, сейчас могла бы понять по тому, как сильно ему обрадовалась. У Вогана по щекам и на лбу пролегло несколько новых морщин. Он держался с прежней официальностью, но уже не излучал приглушенной надменности, казался хрупким, как выеденная изнутри буханка хлеба, одна корка осталась. А может, так вышло с ней, и ей просто хотелось видеть свое отражение в другом человеке, чтобы не так одиноко было. Воган постоял в дверях, давая ей собраться с мыслями. Совещание, мэм сказал он. Адмирал Треха просил меня помочь вам подготовиться. Треха? Ей показалось, что они уже вели этот разговор. Он здесь? Скорее это мы здесь, но да, генеральный секретарь, вы и адмирал Треха, и ещё кто-то. Мне не дали полного списка, но, по-видимому, они хотят, чтобы вы выглядели представительно. И вот ещё что. Он протянул ей ручной терминал. Драммер взяла, прокрутила древо файлов, к которым имела доступ. Скудный список, но с одним преимуществом новый, в том чего не видел неделями, есть своё очарование. А вот и текстовый файл под её именем. Драммер открыла. Примечание для выступающих. Важно больше не называть системы внесол колониями. В нижеследующем и свободных ремарках их следует именовать планетами или системами. Не следует особо выделять Землю, Марс или систему Сол. Спрашивает Моника Стёрт. Вопрос. Участвует ли Союз перевозчиков в передаче управления? Ответ. Союз перевозчиков всегда был временной структурой. Ещё до прибытия наших лаконских друзей мы вели переговоры с ООН и коалицией Земля-Марс относительно соглашения о передаче больших полномочий постоянному гарнизону. Лаконский флот естественным образом заполняет собой этот вакуум, так что Союз перевозчиков рад сотрудничать с Верховным консулом Дуарте и президентом ФИСК в поддержании свободного и эффективного обмена между планетами. Смотри примечание. Спрашивает Одан Тамит. Вопрос. Готов ли Союз перевозчиков возместить Лаконий ущерб, нанесенный ее кораблям? Что будет прес-конференция, спросила Драммер. Она значится в повестке дня, подтвердил Логан. Вы, конечно, вольны отклоняться от сценария? Вольна? Но лаконский цензор просмотрит всё до выхода в эфир, а условия бывают и не столь приятными, как здесь у вас. Драммер промотала сценарий. 3 страницы вопросов. Все отрепетированы, прописаны, одобрены. Говорите, я должна? Отказ вам ничего не даст. И есть своё достоинство в том, чтобы выжить для будущей битвы или просто выжить, бросила Драммер. Или так, она вздохнула. Полагаю, я должна иметь представительный вид. Сколько у меня времени? В этом конференц-зале она присутствовала на открытии Лагранж 5. Сводчатые потолки сейчас выглядели ещё торжественнее, чем тогда. По залу циркулировала обслуга с бокалами шампанского и закусками. выращенными в баках устрицами, настоящим чеддером, крекерами с беконом из неподдельной свиньи. Настенные экраны транслировали снимки Земли и Луны, дома народа и бури, чёткие и красивые. Высшие чиновники общались, болтали, словно никто не выворачивал человечество наизнанку, словно история шла своим чередом. Отсутствие нескольких человек, к примеру, Эмили Сантос Бака, кажется, заметила одна только драмер. Генеральный секретарь нарядился в светлый костюм с рубашкой без воротa и золотой булавкой в лацкане. Он улыбался и пожимал руки. Драммер ожидал увидеть его более мрачным. Но ведь по чести для него и Союз перевозчиков всегда был некоторым унижением, участком вселенной, где положили границу его власти. Прежде по ту сторону границы стояла она, теперь лаконе. Так что главе он не так трудно было привыкнуть к новому положению дел. Человека, который смеялся, положив руку ему на плечо, Драммер не узнать не могла. Адмирал Треха оказался ниже ростом, чем она ожидала. Полнота груди и живота объяснялась не столько мускулистостью или ожирением, сколько генами и возрастом. Волосы у него начали редеть, и адмирал не пытался этого скрыть. Яркая зелень глаз казалась бы безвкусной, не будь она натуральной. Треха, заметив её, прервал беседу с генеральным секретарём и заковылял к ней. Он был несколько кривоног. Драммер почему-то стало обидно. Мужчина, уничтоживший и унизивший её, мог бы по крайней мере выглядеть бронзовым Адонисом, а не заурядным человеческим существом. Ей проще было бы проглотить поражение от бога. "Президент Драммер", он протянул руку, Я рад наконец встретиться с вами в более спокойных обстоятельствах. Просто драммер, поправила она, и обнаружила, что уже жмёт ему руку. Думаю, президента можно отбросить. О, надеюсь, что нет, возразил Треха. Подобные переходные периоды требуют деликатности, и чем более глубоки грядущие перемены, тем важнее сохранять преемственность. Вы не согласны? Как скажете, ответила она. К ним скользнул официант, и Драммер взяла бокал. Не столько от нужды в спиртном, сколько ради идеи выпивки. Но, господи, было другое, в чём она нуждалась по-настоящему. "Жаль, что здесь нет вашего мужа", сказал Треха. Всё в его голосе говорило о простой любезности, словно имя Сабы не было связано с мединским конфузом, о котором Драммер услышала ещё до ареста. Сейчас её пробрала дрожь, что известно Треха. Не хочет ли он сказать, что Саба схвачен, убит? Мне тоже жаль, ответила она. Мне его очень не хватает, но у нас всегда была разная работа. Надеюсь, однажды с ним встретиться, сказал Треха, и она чуть-чуть расслабилась. Значит, не убит. Треха, заметив её реакцию, улыбнулся не без горечи. Это было бы полезно. Мне кажется, было бы полезно, если бы вы помогли его переубедить. Хаос никому не на пользу. «У меня нет с ним связи», — напомнила Драмер. И не стала добавлять, а если и была бы, я не знаю, что ему сказать. «Справедливо», — кинул Треха. «Мы еще вернемся к этому вопросу, хорошо? А сейчас я хотел бы поговорить с вами о другом». Верховный консул Дуарте намерен привлечь влиятельных людей к новым предприятиям на Лаконии. Создается своего рода постоянный совет лучших умов, из самых значимых персон. Он просил меня распространить приглашение и на вас. Гнилая вежливость делает вид, что она осталась самостоятельной, хозяйкой своей судьбы. О, она могла бы отказаться. Дуарте не так глуп, чтобы вовлекать в свои предприятия открытых противников. Но отказ не останется без последствий. То, что угроза не высказана, делает её ещё более зловещей. Похоже на колонию, не так ли? спросила Драммер. Треха поднял бровь, отвечая ей молчаливым вопросом. Вы всё перетягиваете на колонию, пояснила она. Не только корабли и деньги, культуру. Треха улыбнулся. Земля всегда останется домом, в котором выросло человечество, но да, Верховный консул находит, что фетишизация земли в дальней перспективе вредна для будущего человеческой расы. К тому же нам не приходится медлить с проектом депопуляции. Необходима равновесие, при котором система СОЛ утратила бы подавляющее превосходство в населенности. «Невозможно вывести за кольца врата миллиарды человек», — сказал Драмер. «Не выйдет». «Не при нашей жизни», — ответил Трехо. «Этот труд рассчитан на поколение. Однако я ведь прежде, чем стать лаконцем, был марсианином. Долгосрочные проекты меня...» не пугают». Женщина в белом платье с золотом на горле и запястьях, проплывая мимо, кивнула Треха. Тот улыбнулся в ответ, скользнул взглядом по ее заду и отвел глаза так быстро, что это могло сойти за вежливость. «Ваш план терраформирования не слишком-то удался». Ехидни, чем следовало, заметила Драмер. «Сама получилось». Удался бы, возразил Трэх, не подоспеть другой большего масштаба. Так или иначе, прошу вас обдумать приглашение. Верховный консул надеется на встречу с вами. Он тронул Драммер за плечо жестом старого друга и направился к очередной беседе из списка. Взгляды и внимание окружающих последовали за ним, оставив её позади. Драммер залпом допила шампанское и стала высматривать, куда бы приткнуть бокал, чтобы взять себе новый. «Надираешься, Камина? По-твоему, это умно? Или тебе уже все пофиг?» А Вассарала подкатила в инвалидном кресле. Ее снежные волосы были уложены в узел на затылке. Отливающая зеленью сари почти скрывала худобу. Старуха одряхлела с последней их встречи. А ведь и тогда выглядела старше земли. «Глушу боль», — ответила ей Драмер. «А что мне еще остается?» Авосарала развернулась и направилась к сцене и местам для зрителей. Сейчас кресла были пусты, но журналисты уже подбирались к ним. Скоро начнётся представление. Я бы присоединилась, только говорят, проживаю остатки печени, вздохнула Авосарала. Не пить мне больше. Кажется, вы неплохо пережили завоевание, а у меня был выбор, отозвалась старуха. Я всю жизнь пыталась примирить землю с Марсом. А тут такое дерьмо. Словно прогуляла день в школе, а пока меня не было, все заговорили по-китайски. Ничего тут не понимаю. Да, согласилась Драмер. Вижу. Награда за долгожительство, объяснила Авасарала. Проживи подольше и увидишь, как все твои дела теряют смысл. Плохая реклама, заметила Драмер. Ну и чёрт с тобой, умирай молодой. Увидишь, стану ли плакать. Драмер засмеялась. Авасарала ухмыльнулась, и в этот момент они полностью поняли друг друга. Драмер на миг перестала быть одинокой. «Собираешься на их подвальную оргию? Или что там затевает Дуарте?» — спросила Авасарала. Воган с дальнего конца зала поймал взгляд Драмер и целеустремленно двинулся к женщинам. Драмер не хотелось идти с ним. Не хотелось видеть предстоящий спектакль во всей его лживости. Она снова обратилась к Вассарале. — Не знаю. — Видимо, придётся. — Прятаться от императора всегда неудачная мысль, — согласилась старуха. — А ты не знаешь, зачем они ещё такое? — Кого? — Элвиакое, — успела уточнить Вассарала, прежде чем Воган оказался рядом. — Пора, мэм. Драмер кивнула и отдала ему бокал. Когтистая лапка Вассаралы ухватила её за локоть, придержала. — Выше нос, камина! Нерзавцы чуют кровь, а это хоть и не похоже, ещё не конец нынешней дерьмовой истории. "Спасибо", сказала ей Драммер и отошла. Места для журналистов успели заполниться. Она узнавала лица, иногда даже позу в кресле и манеру двигаться. Она занималась такими делами много лет, она никогда ещё не занималась такими делами. Адмирал Треха произнёс короткую вступительную речь. поблагодарил пришедших, выразил светлые надежды на будущее, передал приветствие от верховного консула Дуарте и представил её. Остальные должны были выступать позже. Генеральный секретарь, спикер марсианского парламента, кто-то ещё, но она была последним президентом союза перевозчиков. Её достоинство легло на плаху первым. Граммер обвела взглядом лица и вспомнила времена, когда ей это нравилось. Президент Драммер. Кафедра для выступлений подсказала. Женщину зовут Моника Стюарт. Союз переводчиков участвует в процедуре передачи управления. Нет, не участвует, только не я. Да мы разбиты, но будем драться до последнего вздоха, потому что жизнь с чужой хваткой на горле нестерпима. Всегда была нестерпима и всегда будет. Дело не в лаконе, не в союзе. Любая власть на протяжении истории Устанавливая свои законы, тем самым толкала людей их нарушить. Мы люди, а люди подлые, независимые обезьяны, достигшие величия убийством всех двуногих, что выглядели для нас странно и непохоже. Мы никому надолго не подчиняемся, даже самим себе, и не мечтайте. В первом ряду кашлянула Авосарала. Драммер выдавила улыбку. Союз переводчиков всегда был временной структурой. начала она